Глава 9. Время отдыха Лины прошло для меня весьма спокойно. Я в основном покорял просторы системы, что мне была дарована Академией. За это время я узнал несколько новых весьма полезных функций. Например, максимальная дальность уже созданного мысли-канала практически 3 сотни километров в радиусе, а минимально необходимое расстояние для его создания должно быть равно около сотни километров, зависит от плотности пространства. По сути, в будущем я смогу обходить эти ограничения, создавая разрывы в пространстве, что позволит мне моментально устанавливать любой вид связи с любым нужным мне человеком. Вот только сейчас я ограничен своими никчёмными возможностями и своим только-только начавшим развиваться зерном. Кстати, про зерно. Срабатывание способности в случайной ситуации это как раз и есть его пробуждение. У него как бы имеется своё подсознание. Это сложно объяснить на человеческом языке. В общем, это словно какая-то сущность, которая даёт нам силы. Что-то типа метафорической души в старых религиях. Зерно у каждого располагается где-то в районе живота. Имеет свой собственный узор, который учёные и врачи научились читать, тем самым понимать, какой именно тип сил у человека. Исключением из правил, конечно же, были аристократы. У них были зёрна материальные, Точнее сказать, они могли манипулировать всеми предметами в пространстве, но не могли ничего создавать. У бойцов Академии же зерна были несколько иного типа. Они могли создавать. Могли из двух металлов, если человек управлял ими, создать новый сплав без помощи огня. Мой же тип зерна, как и говорила Валерия, он уникален в своем роде. Его рисунок – бесконечный круговорот, показывающий, что я поглощаю пространство, поглощаю силы и всякое такое. Так что приходим к следующему выводу. Существует три вида зёрен. Первый созидательный, то есть с помощью которых можно что-то создавать, привносить в этот мир, что-то изменять. Второй манипуляторный. С их помощью можно лишь управлять тем, что видят, и что может позволить мощь зерна. В основном такие зёрна у аристократов. Ну и третий вид мой, поглощающий, можно даже сказать, разрушающий, если смогу его развить до конца. Цель моего зерна ломать существующие законы мироздания, подстраивая их под себя так, чтобы было удобно существовать мне. Ну, это грубо говоря. Вот только жаль, что я ещё не могу им толком управлять. После этих размышлений и записи их в свой личный архив, я решил просмотреть схему развития моего организма. Вплоть до окончания второго года обучения предполагалось, что я буду развивать возможности своего тела по максимуму. А именно, мускулатуру развить до третьего разграничения по скорости. Соответственно, нужно будет подгонять эластичность мышц и костей, а также прочность костей. Также необходимо будет заняться улучшением регенерации тканей. Это уже к кровеносной системе, так как она занимается доставкой нужных веществ в организме, а также самого мозга. Ибо мне надо будет понимать ту херню, что я буду творить с помощью своего зерна. Вот только со всем этим была одна большая проблема. Мне надо было выжить в моём, чтоб его родственника прокляло и всех его потомков в мире. Против меня действует целая армия, а нас всего двое: недоучка военный и, скажем так, полевой медик. Конечно, Лина медик хороший, спору нет, но нам только диверсии устраивать, на большее мы не способны. Партизаны чтоб нас. Потом мы с Линой поменялись местами, она снова сидела с автоматом в руках возле коридора наружу, а я спал. Мне досталось всего четыре с половиной часа сна, в то время как девушке я дал поспать целых семь часов. И она при этом еще возмущалась, что не выспалась. Я промолчал, но запомнил. «Лучше запомни мою аристократическую доброту», — сказал я и напоследок, перед тем, как замкнуть глаза. «А то если бы ты оказалась в такой же ситуации с моим троюродным, ты бы уже была повешена. Иногда я все чаще прихожу к мысли, что с обычными людьми надо реально быть строже, не играть с ними на равных, а показывать им, кто тут главный. Но я так не могу. Природа создала нас равными, отец всегда меня учил, что я такой же, как и они. Просто судьба оказалась ко мне более благосклонна, чем к остальным. Отдав команду системе, чтобы она начала принудительно погружать мой организм в сон, я выставил будильник на 5 минут после наступления тёмного времени суток. Лучше было подстраховаться и выйти чуть позже, чем при свете отражённых лучей звезды попасться на глаза врагу. Мне снова снилось детство. Снова я был в этом домике, снова я что-то делал в своей комнате. На этот раз мы решили выбраться без прислуги, всего на пару-тройку дней, только я и отец. Он тогда специально маму оставил дома, хотел типа как отец с сыном прогуляться по лесам, научить выживать в дикой природе. Но я уже тогда знал, что мама тоже уедет на эти несколько дней, только не отдыхать, как мы, а в лучшую больницу нашей планеты, где у нее впоследствии так ничего и не смогли найти. Вот только сон до конца мне так досмотреть и не дали. Система меня разбудила, точнее все получилось так, словно проснулся я самостоятельно. Первое, что я увидел, это как девушка спокойно дремлет на соседней койке, а автомат аккуратненько положен возле ее кровати. Но уж нет. Меня такой расклад дел вообще не устраивает. Я ее тут сидел, охранял семь, чтоб ее часов, а она просто решила продолжить спать. Тихо, чтобы не издавать вообще каких-либо звуков, я поднялся с кровати. Подошел тихим шагом к девушке, поднял ее автомат, положив в свою кровать. активировал своё плазменное копьё, поднёс его очень и очень близко к её голове, а потом крикнул во весь голос: "Встать, руки за голову, мордой в пол!" Голос я старался делать как можно более злым, чтобы показать свои намерения. Девушка сначала не поняла, что произошло, завопила, подскочила, попыталась убежать, но я поставил ей подножку, и она рухнула на пол. Я тут же сел на неё сверху, прижал её голову к плазменному копью к полу и стал медленно и методично разжёвывать ей всё то, В чём она сейчас была не права? Первое ты труп. Жёстко, с явным гневом говорю я. Второе если бы такое реально произошло, то был бы трупом и я. А это прямое предательство правителя планеты. За такое полагается даже у нас смертная казнь. Третье ты своим поступком настолько что так могла подставить. Скажи спасибо судьбе, что никто не пришёл и не убил нас. Да, это было бы громко. Либо пришлось выламывать замок внутренний, или вообще дверь взрывать, но мы бы были мертвы. Что ты скажешь своё оправдание, а? Я, я, я в надевушка была на грани нервного срыва. Но я не собирался её просто так отпускать. Если я её сейчас просто начну успокаивать, то в итоге мой урок останется бесполезным. Его надо закреплять. Что я снова крикнул я на неё. Что я? Я ни хрена не понимаю всей сложившейся ситуации. Мне сон важнее моей собственной жизни. Ну так давай, я его у тебя сейчас заберу. Спать будешь всегда. Давай, давай. Не слышу ответа. Нет. Уже буквально сквозь слёзы очень тихо сказала девушка. Но я сделал вид, что не слышал её. Не слышу. Прижал посильнее ядуло своего оружия ей в голове, вжимая её щеку в пол. Говори, мне выстрелить? Сможешь всю жизнь потом спать. Точнее, уснёшь на всегда. Я тебя просто положу к тем двум скелетам и будешь вместе с ними обниматься. Ты этого хочешь, а? Нет, чуть громче сказала девушка, уже вовсю проливая слёзы и хлюпая носом. Но всё же я решил потратить один ценный заряд, чтобы она на всю жизнь усвоила, что когда на тебя охотятся, нужно прикрывать своего товарища, даже если этого очень не хочется. И отчёткого и громкого ответа, в котором бы ты отобразила всё своё желание жить, не услышал. склонился я к её уху, говоря весьма угрожающим тоном. Прощай. Оружие начало издавать лёгкий гул. Я специально долго это делал, чтобы девушка прочувствовала всё, что сейчас произойдёт. На одно короткое мгновение я твёл ствол в сторону и отдал мысленную команду, из-за чего пучок сильно раскалённого вещества ударил на расстоянии где-то в 10 см от её лица. Это могло её обжечь. Я даже не сомневался, что её обдало очень горячим воздухом. Но зато теперь она будет знать, Что лучше прикрывать своих, чем оказаться убитым. Деактивировав своё оружие и спрятав его в свой криптор, я слез с девушки и поднялся на ноги. Я не стал спрашивать разрешения, не стал протягивать руку, просто своей здоровой левой рукой взял её за плечо и поднял на ноги. Её глаза были заплаканными, но абсолютно пустыми. У неё 100% сейчас нервный срыв, только тихий. Она его не показывает, боится. Все эмоции бушевали у неё внутри. Они разрывали её. после чего пропадали в бездонной пропасти страха. «Иди умойся и приходи в себя», — грубо сказал я, отпустив ее. «Если хочешь уйти от меня, уходи, я тебя не держу. Для меня ты себя уже заклеймила, как предатель. Теперь у меня к тебе будет соответствующее отношение. Твой сон мог стоить нам жизни. Все. Я ушел, а ты сиди тут и не вылезай. Если попробуешь уйти, я тебя найду и прикончу, чтобы ты обо мне не рассказала никому. Вот и помогай мне после этого». Что я тварю? Взял за пуголов девчонку. И всё же я на всякий случай повесил на неё маркер, чтобы можно было отследить. Система позволяла это сделать. Спутники хорошо фиксировали каждого человека, где бы он ни был, если к ним есть доступ. Спутники. Вот чёрт. Они же так могли выследить и меня. Надо как-то отправить протокол перенастройки шифров внутри самих спутников, чтобы только я мог ими пользоваться. Да, мои военные базы временно останутся без связи. Но что поделать? Надо чем-то жертвовать. Полазив минут 5 в настройках системы, я нашёл функцию взлома к подключенным спутниковым системам и отдал команду на перестройку шифров. Это не делается мгновенно, всё же криптография сложная в наше время наука, но оно того стоит. Выйдя на улицу, я набрал полной лёгкие свежего ночного воздуха. Пока я пугал девушку, звезда уже успела окончательно утратить своё влияние. Лучи света не освещали землю, отражаясь от слоёв атмосферы и частиц в них, так что я был спокоен. Даже первые звёзды показались на небесах это уже радовало. Пройдя в старый дом, я дошёл до старой кладовки отца. Тут когда-то он хранил все свои охотничьи ружья, всё необходимое имущество для древнего ремесла. Но когда мы покидали это место, он очень много забрал с собой, но не ловушки. Тут осталось множество различных капканов, растяжек и всего такого, что можно было использовать против преследующих меня врагов. Взяв с собой два капкана, больше я просто унести не мог. Я начал на небольшом удалении их устанавливать, прикрывая листвой и помечая точное место на карте. Не хватало ещё, чтобы я сам напоролся потом на них или чтобы напоролась Лина. Хоть она и подорвала моё доверие, всё же зла я ей не желаю. Она новичок во всём этом. Зато сейчас быстро поймёт, что такое настоящая война. Когда оба капкана были установлены, я вернулся за ещё двумя, быстро осмотрев оставшийся запас. Можно было сделать ещё три таких же ходки, после чего у меня закончатся обычные капканы. Дальше придётся делать ловушки более хитрые. В общем, я потратил всю ночь. Зато весь дом был окружён, что придавало мне дополнительное спокойствие. Теперь у противника была высокая вероятность попасться. А у меня, соответственно, узнать о его приближении. Жаль, генераторы не включились, а то можно было бы старые охранные системы слежения ещё активировать. Было бы вообще замечательно. Вернувшись в подвал, я обнаружил, что система 3 часа назад сообщила, что шифры на ближайших спутниках сменены и будут меняться только по моей команде или раз в сутки в соответствии с какими-то там алгоритмами. Я оставил это дело автоматике. Как говорят простые люди, работает не трогай, а то хуже сделаешь. Девушки в комнате с койками, которая сразу после коридора не было, но был слышен шум с кухни, да и запах оттуда какой-то шёл. Я проверять, конечно, не стал, хотя жрать очень сильно хотелось. Вроде как уже более суток ничего не ел. Так что я просто уселся на входе, активировал своё плазменное копьё и стал читать различные статьи в базе данных моей системы. Но запах становился всё сильнее. Я невольно несколько раз поворачивал голову в сторону слабо освещённой кухни, облизывался. После чего ловил себя на мысли, что нужно сосредоточиться на другом, и продолжал одним глазом следить за входом, а другим читать статьи. Минут через 30 мне надоело читать, и я стал рассматривать свой собственный организм опять. Вот что меня удивило, так это скорость срастания сломанных костей. Система сначала давала примерный срок в 3 недели, а сейчас он сократился до недели. Чудо? Нет, скорее всего, аномалия в организме, которую система не смогла найти. "Уже вернулся?" почти безэмоциональным голосом спросила девушка, тихо как мышь, выйдя с кухни. "Я там покушать приготовила, достаточно съедобно, советую поесть. На этот раз не уснёшь?" спокойно спросил я, освобождая девушке место, которое она тут же заняла, взяв в руки свой автомат. "Могу тебе доверять. Усвоила мой урок. Усвоила." тяжело вздохнула девушка. "Клянусь, что усвоила. Мне никогда в жизни так не было страшно. Я знаю," У тебя дважды чуть сердце не остановилось. Констатировал я факт, который выдала мне система, после чего направился на кухню. Особых каких-то блюд я и не ожидал. Но все же было приятно покушать макароны, которые девушка чудом нашла в перемешку с фаршем из консервов. Конечно, жира было полно, но куда деваться. Приходится обходиться тем, что есть, тем, что дают. Всяко лучше той бурды, что на корабле у грома. Даже вспоминать противно. Когда я закончил есть, то еще раз прошелся по всему подвалу. После чего поднялся наверх домой, пока ещё было темно. Нужно было кое-что обследовать. В частности, у отца под лестницей была оборудована маленькая комнатка, которая куда-то вела, а в подвале я обнаружил одну чрезвычайно толстую стенку. Но сколько я не искал, я так и не смог найти какой-то скрытой кнопки или ещё чего-то подобного, так что пришёл к выводу, что система у отца была уже тогда, и он открывал дверь с её помощью. Вот только тогда было электричество в доме, а сейчас его нет. И возможно не будет, если я не займусь генераторами. А надо. Вроде как пару раз взгляд бросал. Система составила примерный план их восстановления, но это только по внешним признакам. А если что-то сдохло внутри? Зато я нашёл кое-что другое голограф, у которого ещё оставался заряд энергии. Как Атес его не забрал с собой, я так и не понял. Тогда ведь очень сильно переживал по этому поводу. Но зато теперь он достался мне. И я могу просмотреть все самые запоминающиеся моменты детства в объёме, а не только в своих снах. Когда я спустился вниз, то сразу отдал находку в руки Лине, чтобы она могла получше узнать меня и мою семью. Это же твоя память, с лёгкой печалью в голосе сказала она. Я не могу просто так тратить последние заряды. Смотри, вздохнул я, махнув рукой. Всё равно там есть кое-что, что только мне сейчас хуже сделает. И ты это. Прости меня из-за выходки вчерашней. погорячился, на нервах был. Я тебя прекрасно понимаю. Сглотнула девушка, после чего бросила на меня быстрый взгляд. Но это было очень страшно. Я серьёзно, я чуть В общем, я больше так не поступлю. А ты, пожалуйста, больше так не делай. Я буду выполнять все твои команды. Хочется верить, сказал я специально таким тоном, чтобы девушка не особо обнадёживалась. Но на этот раз я тебе доверюсь, до первого твоего грубого проступка, мелких не избежать. Я сейчас пару часиков отдохну, потом дам тебе полноценно поспать. Потом снова спать завалюсь часов на 6. Так светлое время суток пройдёт. Снова можно будет работать на улице. Только смотри. Сама знаешь, что у меня есть. И это что-то теперь следит за тобой. Нарушишь обещание, ну ты поняла. Хоть мне будет и жалко это делать. Угу, кивнула девушка, которую явно потряхивало от страха. Я я не буду спать. Вот и славно. Улыбнулся я, после чего встал с койки, на которую до этого сел. Подошёл к девушке и приобнял её, после чего тихо на ухо сказал: "Иногда люди просто лучше понимают, когда сами оказываются в жизненных ситуациях. Вот я тебе ситуацию эту и показал. Мне самому не хотелось это делать, не такой я человек. Так что прошу прощения, но прошу понять". Понимаю и прощаю. Слегка улыбнулась Лина, по щеке которой начала течь слеза, которую она быстро смахнула. Ложись, спи. Время твоё уже идёт, засранка, усмехнулся я, снова устраиваясь на койке, после чего приказал системе усыпить меня, разбудив через 2 1/2 часа.